Глава 15. Сперва Зубастик отряхнулся от остатков своего кокона, и они мелкими кусками попадали на мокрую землю. Монстр вытянул шею и размялся. А затем все его тело покрылось синим огнем. Я молча наблюдал. Секунда за секундой регат становился все больше и больше. Он достиг своих прошлых размеров, но на этом не остановился. Голова Зубастика достигла вершины особняка, а стопы на задних лапах стали длиной в несколько метров. От огня сразу стало тепло. В окнах показались ошарашенные лица слуг, а на порог стали выходить домашние. «Зубастик, ну нифига себе! Ты так скоро до небес драстешь! крикнул моему питомцу Макар. «Ну, не до небес, но еще на пару метров вырасти сможет», — ответил я. «Это сколько же энергии он вытянул из копья!» Причем я не ощущал, чтобы оружие стало слабее. Точно. В нем же спрятаны частички двух душ-носителей первоисточника. Значит, в теории они могут продолжать генерировать магию. И выходит, что у копья есть собственный источник. Все равно это немыслимо. Такая мощь всего в одном монстре. Продолжал восхищаться Макар. Я же оценивал потенциал. Потому что предо мной стоял уже немилый малек-зубастик, а настоящий царь регатов. Или даже круче, потому что у обычных царей регатов нет крыльев, и они большую часть жизни спят, преобразовывая полученную от сородичей энергию. Зубастик же получил ману прямо от копья, энергию другого рода, а значит, мог ее использовать в наших с ним целях. «Лех, да ты на корме разоришься», — усмехнулся Макар. «Это да, я и не думал возражать». Даже не представляю, сколько магического корма надо, чтобы прокормить такую махину. Хотя, может, оно и не понадобится, раз Зубастик умеет менять свои размеры. «Превращайся обратно», — велел я питомцу и сопроводил приказ определенными образами. Ох, лишь бы сработало. Мелкого монстра содержать гораздо проще. Зубастик обернулся ко мне, взмахнул крыльями, и огонь на его теле начал постепенно утихать. А вместе с этим регат начал уменьшаться. Так всего за несколько секунд он вернулся к первоначальным размерам. А затем показал образ, что хочет есть. И я велел слугам принести два мешка магического корма. Зубастик съел только один. А за это время слуги вычистили морозильную камеру от остатков кокона. И теперь во дворе стояли аж 10 огромных строительных мешков для мусора. «Можешь дальше отдыхать», — сказал я питомцу но он замотал головой. Кажется, он вновь стал более активным и любопытным. «Хочешь с нами? А не боишься?» Спросил я, показывая, как выглядит мир мертвых. Регат снова мотнул головой в разные стороны. «Хорошо», — кивнул я. «Тогда жди». А вот подождать зубастик предпочел в своей любимой морозильной камере. Я же отправил Диану, Машу и Лисе собираться вместе с питомцами. Только Диану попросил Лучка не брать. Он еще слишком мал для таких переходов. Вот убежит от нас на том свете и все. Ну и Макар навязался с нами. Миссия не должна была быть опасной. Да я был уверен, что смогу защитить девушек и друга от оккупировавших столицу монстров. Но, скорее всего, мы с ними даже не столкнемся. Перед тем, как снова выйти из дома, я навестил сестру. Света лежала в кровати и смотрела фильм про команду огненных магов. «Ты как?» — спросил я у нее, подойдя к кровати. «Гораздо лучше, но постоянно хочу спать», — ответила она и зевнула. А потом потянулась к антисептику, что стоял на тумбочке и попшикала на пульт от телевизора. Я не удержался от улыбки. «Ты чего?» — она косо посмотрела на меня. «Его же слуги трогали, а мало ли в чем они копались». «Ты неисправима», — рассмеялся я. И Света подхватила мой смех. Но уже через минуту вернула серьезное выражение лица и попросила Леш! Ты можешь не говорить Илье о произошедшем? Я и не собирался. Захочешь, сама расскажешь. Просто ему надо доучиться. Немного осталось. А если будет переживать обо мне, то он наверняка уйдет из училища. Не о том ты думаешь, сестра. Он и должен заботиться о тебе. А не ты переживать, что он там подумает, серьезно ответил я. У Ильи есть своя голова на плечах, чтобы сделать правильный выбор. Но сейчас мне ничего не угрожает. Сейчас да, но пожиратель душ знает, что семья мое слабое место и продолжит на него воздействовать. Света отвела взгляд к окну. Мне же хотелось, чтобы она приняла решение самостоятельно и не скрывала от своего супруга реальную угрозу. Она не стала отвечать, а я и не требовал. Не хотел давить на сестру. Ей уже и так досталось. Мы еще недолго поговорили, я попрощался и отправился на выход но только коснулся ручки двери, как Света заставила обернуться. «Леш, это не все, о чем я боюсь ему сказать». «О чем ты?» — настражился я. Целитель утром заметил одну странность, — опасливо сказала сестра. Она нервничала, словно боялась моей реакции. «Говори, я обещаю адекватно отреагировать». «Ну, тут такое дело». Света натянула одеяло до самой шеи, словно пытаясь спрятаться. Какое такое? Я поднял бровь. В общем, целитель утром сказал, что я беременна. Сердце пропустило пару ударов. У старших братьев уже были дети, так что племянниками я уже не был обделен. Но тут совершенно другой случай, потому что в этой семье у меня самые близкие отношения только со Светой, Евгением и матерью. Меня пробрала злость от осознания того, что вчера со Светой мог погибнуть и ее ребенок. Я и сам не заметил, как на скулах выступили желваки. «Ты злишься?» — осторожно спросила Света. «Не на тебя. Мы же уже женаты, и не на Илью. А на того, из-за кого вчера чуть не умерли вы оба. Мне кажется, вчера произошла инициация. Слышал, у огненных магов так бывает, если они слишком активно используют силу во время беременности. Хочешь сказать, что твой ребенок уже использовал силу огня?» Не успел сформироваться, а уже вовсю колдует? Нет. Это лишь защита. Целитель объяснил, что только поэтому он не умер. Теперь у него есть свой магический источник, хотя срок невелик. Скажи, Илье, сегодня же. Но ты же говорил, начала Света, но я ее перебил. Одно дело, когда ты хотела умолчать о случившемся. Другое — о ребенке. Он должен знать. Света молчала долгую минуту, а потом все же ответила. Знаешь, ты прав. Будет некрасиво, если он узнает в последнюю очередь. Попроси его вечером приехать сюда. Думаю, Лев Борисович не откажет в отгуле на несколько часов по семейным обстоятельствам. Но я же могу просто смс-ку написать, не понимала сестра. Тогда не увидишь его реакции, я улыбнулся. Поверь, этот момент ты запомнишь на всю жизнь. Ох, ладно, ответила Света и потянулась к телефону, что лежал на тумбочке возле кровати. Правда, прежде чем написать Илье просьбу приехать, она и смартфон протерла антисептиком. Кажется, у Светы развивается паранойя. Но, впрочем, в ее положении это нормально. «Написала», — кивнула сестра. Телефон сразу пиликнуло в ходящем сообщении. «Илья написал, что приедет сразу после тренировки», — сообщила Света. «Хорошо», — кивнул я. «Надеюсь, к этому времени мы уже вернемся». Мне тоже хотелось посмотреть на реакцию Ильи. Это будет прямо говорить о его отношении к моей сестре. На улице меня уже ждали девушки и Макар. Причем, пока я ходил, он рассказывал им анекдоты. И сейчас по двору разливался звонкий смех. «Вижу, на тот свет вы собрались в хорошем настроении», — улыбнулся я. Потом отправил зубастику, образ с приказом, и питомец выбрался из морозилки. Сейчас он напоминал уже не дракона, а крылатого велоцераптора, который был выше меня на три головы. «Ну, знаешь, Лех, если идти в мир мертвых с плохим настроением, то можно и вовсе оттуда не вернуться», — придумал ответочку Макар. «Главное, забава ради, там в догонялки не играть», — уже серьезно ответил я, а потом перешел к инструкции для тех, кто отправлялся с нами впервые. И поскольку в этот раз с нами летела летучая мышь и шел гепард, то я добавил, чтобы девушки внимательно следили за питомцами, если не хотят их потерять и больше не найти. Лица ребят посмурнели. Конечно, после инструкции стало понятно, что мир мертвых — место вовсе не шуточное, и перемещаться по нему опасно. Но скорость была важнее рисков. Мы все выпили магический раствор, и каждый взял с собой несколько запасных склянок. В нашем случае лишним не будет. Я взмахнул копьем и открыл высокий проход. Трещины из черноты пронзила пространство. Помните, следует держаться в свете копья. Повторил я на всякий и первым вошел на тот свет. Сперва мне было сложно сориентироваться, потому что большинство жителей столицы империи сбежали в другие города, но кое-кто остался. Дворецкий в родовом поместье Воронцовых, с которым мы до недавнего времени держали связи. Поместье находилось достаточно далеко от центра и поэтому уцелело. Но несколько дней назад слуга перестал отвечать на звонки. А судя по разговорам, что я сейчас слушал, дворецки вместе с остальными выжившими спрятались в подземелье. Ведь когда я вернул пожирателя на тот свет, регаты в городе снова начали охоту на людей. Мы дошли минут за двадцать, на этот раз в абсолютной тишине. И я поймал себя на мысли, что в этом месте можно услышать голоса, но не звук шагов. Странно это все. Да и пожиратель душ затих. Я сделал шаг вперед от того места, где слышал знакомые голоса и вновь разрезал пространство. Мы вышли на одну из центральных улиц. Здесь повсюду царила разруха, а монстры блуждали туда-сюда, постоянно принюхиваясь в поисках людей. Но нас они не замечали. Казалось, что мы попали в мир постапокалипсиса. Здесь было мрачно. Разрушенные дома и оставленные машины лишь усиливали гнетущую атмосферу. До поместья Голицыных идти минут сорок. Я сказал то, что выдал мне навигатор. Будьте осторожны. «Леха, монстров-то можно убивать?» С энтузиазмом спросил Макар. «Тебе нет», — прямо ответил я. «Почему?» «Я в училище хорошие показатели выдавал». «Это было в том теле, в этом. Тебе придется начинать все заново, понимаешь? Ты сейчас и простого заклинания нормально не сплетешь». «Ну ладно». Макар дело обиделся, а я в ответ лишь усмехнулся. «А нам можно?» — спросила Лиси. «Вам, да. Но будьте аккуратны и не выходите из поля моего зрения. И сперва надо отправить летучую мышь на разведку». Лиси кивнула и повернулась к Лео, которая сидела у нее на плече. Мышка тотчас взлетела и направилась вперед по широкой дороге. «Мы уничтожали всех встречавшихся по пути монстров. Я разил регатов копьем, причем хватало всего одного удара». А девушки орудовали заклинаниями, и им было куда тяжелее. Но под моим присмотром можно считать это неплохой практикой. Заодно увидел, чему они научились. Но больше всех меня поразила Диана. Вот что значит дочь носителя первоисточника. Она показывала плетение уровня мастера, никак не меньше. И справлялась с тварями в разы быстрее, чем Маша и Лисси. Графиню это так задело, что она решила устроить соревнование. А давайте наспор. Кто больше монстров убьет?» «Какой приз?» — вдохновилась Лиси. «В красноволосой больше не угадывалась та воровка, которую я встретил в самом начале своего пути. Впрочем, жизнь заставила всех нас повзрослеть слишком быстро». «Щелбан!» — хохотнул Макар, после чего получил от девушек косые взгляды. «Да ладно, вам я ж пошутил!» «Фигово пошутил!» — фыркнула Лисси. «Как насчет абонементов в СПА?» — предложила Маша. «Достойно», — кивнула Диана. «И я согласно ответила Лисе. «А я про себя подметил, что за это СПА все равно платить мне, кто бы из девушек не выиграл. Они же все на моем обеспечении». «Ох, ну и не ожидал я, что СПА девушек так сильно замотивирует. Они уже и на соседних улицах начали убивать монстров. И по всей столице бы прошлись, если бы я вовремя их не остановил. Потому что мы уже подошли к поместью Голицынах. Дом окутывал серый туман. А Вокруг не было ни души. Девушки было начали подводить итоги, но я попросил их сделать это по возвращении домой. «Не нравится мне это место. Прямо как в фильме «Особняк с привидениями». Сейчас мы зайдем и больше никогда не выберемся», мрачным тоном рассказал Макар. театральные способности, смотрю, никуда не делись. Видимо, таланты кроются в душе, а не в теле». Лисси ударила Макара кулачком по плечу. «Хватит пугать». «Какой пугать? Вы по пути сюда больше сотни регатов убили», — возразил парень. «Я с ним согласен. Здесь нечего бояться», — кивнул я и вошел на территорию. Забор был сломан, так что мы его просто перешагнули. «Чувствую что-то странное, но знакомое». «Не понимаю», — внезапно насторожился Макар. «Оно в тумане». «Темная магия. Тогда сперва надо от нее избавиться», — понял я. Я поднял копье... И оно засияло так ярко, что ребятам пришлось отвернуться. Мне же этот свет уже не мог навредить. Зато на темную магию это хорошо работало. Магия света попросту уничтожила наложенную на дом защиту. Или вернее, это было проклятие. «Теперь можем безопасно заходить», — сказал я и открыл двери главного входа. Зубастик уже велел остаться на стреме возле особняка. В доме было не лучше, чем снаружи. Словно здесь побушевали потерявшие контроль монстра. «Куда идти?» — спросил я у Дианы. «В подвале будет тайный проход. Сперва нам надо туда. Есть несколько спусков, ближайший на кухне. Я покажу», — ответила супруга. Я шел рядом в любой момент, готовый защищать девушек и Макара. А в том, что пожиратель душ напичкал это место сюрпризами, сомнений не было. Мы зашли на огромную кухню. На полу валялась посуда и остатки еды. «Сюда», — Диана указала на дверь склада. Я потянул за ручку, и оттуда донеслось злобное рычание. В свете от оружия увидел дворовую собаку, которая охраняла своих щенков, что прятались в большой коробке. «Всего лишь собака. Огражу ее куполом, чтобы не бросилась на нас», сказал я и выставил над животным барьер. Диана с опаской подошла к стене, приложила руку к одной из облицовочных плиток. Внутри был спрятан артефакт, который среагировал на представительницу рода Голицыных. И стена испарилась. Я первым спустился по лестнице в тайный подвал. Но здесь не было ничего, кроме огромного количества припасов. Словно покойный князь готовился к выживанию после ядерной войны. «Здесь двойная защита», — произнесла Диана и осмотрелась. «И ни одно тайное помещение», — догадался я. «Да, у нашей семьи было много тайн». Супруга подняла на меня вопросительный взгляд. «Видимо, где-то здесь хранились сведения о том, что не стоит знать даже мне. «Не переживай, кроме чертежей нам ничего не нужно». Она кивнула. Было видно, что пытается вспомнить, какой именно тайник принадлежит ее деду. «Не помню. Придется вскрывать все», — печально вздохнула она. «Не придется», — ответил я и позвал Сашу. «Слушаю, брат», — сказал призрак, показавшись нам. «Здесь полно тайных комнат. В одной из них находятся чертежи артефактов. Найдите эту комнату». Весь мой призрачный отряд распределился по подвалу. «А я уже и забыл, как удобно проникать сквозь стены», — вздохнул Макар. «Живым быть лучше», — позади раздался голос Ларисы Дмитриевны. «И, кажется, я нашла». Старушка высунула из стены голову, и Диана подошла к ней. Приложила руку к одному из кирпичей и показался проход. Это было небольшое помещение с кучей коробок. «Да мы до старости будем нужно искать», — буркнул Макар. «Давайте просто заберем все коробки», — предложила Маша. «Не нужно». Диана достала со шкафа одну из них. «На этой нарисован крест. Значит, тут все секретные изобретения». «Всего одна коробка», — хмыкнул я. «Да, остальное, скорее всего, уже давно реализовано». «Ладно, тогда идем обратно. Макар, неси коробку». «Отвечаешь за нее головой». «А можно ногами?» «Что? Ну, не головой отвечать, а ногами». «Нет». «Будь серьезнее». То, что находится внутри, может спасти мир. Макар сглотнул и протянул коробку мне. «Тогда сам неси». Я в ответ протянул ему копье, и парень сразу передумал, выбрав меньшее из двух зол. Мы вышли со склада, и стена вернулась сама собой. Я направился к выходу, но над ухом раздался тихий голос мертвого брата. «Тебе стоит увидеть, что хранится на остальных складах. Думаю, ты будешь сильно удивлен».